Глава двадцать девятое. Офисная штучка. Уже на следующий день Эва входила с Артуром в здание гостиницы, вовсе не в кроссовках и джинсах, а в новеньких черных лодочках и офисном фрикиде. Черная юбка карандаш, светло-голубая шелковая блузочка и пиджак очень ее украшали. Но в наряде она даже чувствовала себя по-другому. Более значимой, что ли? И уж точно более успешной, как я всегда мечтала. А мужчина-то какой рядом! Арттур вкусно похладил колоном. Сегодня он нарядился в тёмно-синий костюм, даже галстук подобрал в тона яблоски. Высокий, статный кавалер, овеянный аурой мужественности. Только бы не наброситься на него при людях, так сильно он ей нравился. Ева очень хотела вчера как следует на него подуться за строгий тон и немотивированной приступревности, но ничего-то у неё не получилось, особенно после того, как они пошли покупать для неё новую офисную одежду. Она наслушалась от него столько комплиментов, пока примеряла юбки и блузки, что вся обида растаяла как не бывало. Да как можно злиться на человека, который поцеловал тебя за вечер двести пятьдесят раз? Неожиданно у самого входа в рекламный отдел Артур остановился и объявил Эве: "Я сейчас перепоручу тебя своему заму, она тобой займется". Я ее предупредил. Скоро Эва оказалась в просторном кабинете, где сидело около десяти сотрудников. Каждый за своим столом. К ним на встречу тут же поспешила какая-то блондинка в тёмно-красном брючном костюме, такая высокая, что её голова была почти наравне с головой Артура. "Здравствуйте, Ольга Дмитриевна", кивнул Артур, указал на Эву. "Это Эвелина, новый контент-менеджер. Видите, в курс дела". "О, конечно", кивнула она. "Добро пожаловать в наш отдел". "Спасибо", улыбнулась Эва. Оставляю вас. Кивнул ей Артур и исчез в своём кабинете. Ольга Дмитриевна выделила ей стол возле окна, дала пароль для входа в корпоративную программу. Эва устроилась на своём новеньком рабочем месте, открыла почту, куда её начальница уже выслала необходимую инструкцию. И обалдела, поняв, что это документ на 20 страниц мелким шрифтом. Кстати, он был не один. Ух, пропыхтела она про себя, и принялась изучать. Незаметно пролетел час. Ева вынырнула из мира букв и цифр в обычный, когда услышала голос Артура. Он вышел из своего кабинета и теперь разговаривал с Ольга Дмитриевной о каком-то договоре с неизвестной ей турфирмой, при этом выглядел минимум на миллион. Ева никогда раньше не видела его за работой, даже не представляла, как по-деловому он может выглядеть. Весь подтянулся, среда точен, строг, даже голос изменился, но на неё не взглянул. Не дать, не взять. Деловая колбаса. Хорошо, что он дом другой, ласковый, внимательный. Глядя на него, теперь ни за что не скажешь, что вчера ночью он нежнейшим образом разминал ей плечи, потому что будущей мамочке полезен массаж. И тут вдруг она подметила, что строгий взгляд Артура устремлён не на кого-нибудь, а на неё. "Евелина, ко мне в кабинет", сказал он и ушёл, даже не потрудившись проследить, последует ли она за ним. Она нервно сглотнула. Выйшла из своей учётной записи на рабочем компьютере, поплелась в кабинет жениха. Оказалось, Артур ждал её у двери. Как только она появилась, указал на диван, стоявший у окна. Присядь, сказал он деловито. Эва нервно сглотнула, послушно устроилась, где велели. Артур уселся неподалёку. Нужно серьёзно поговорить, начал он с напряжённым видом. У Эвы от этого его тона аж мурашки по спине побежали. И вовсе не в приятном смысле. Опять что-то случилось. Она и тут не пригодилась. Ну ведь ещё не успела напортачить, сидела тихонько на своём рабочем месте, вникала в материал, который прислал начальница. Увольнять её нечестно. Она ещё даже туфельки не разносила и вообще. Лева, что случилось? Вдруг спросил Артур. От чего ты сейчас разнервничалась? Одна кровь и ещё расхл одна крови, подумала она всеми силами, пытаясь изжить из себя Трусливую девчонку. Ничего не случилось. Покачала она головой. У тебя все на лице написано, подметил он поджав губы. Все в порядке, осваиваюсь. Робко пожала плечами она. Хорошо, кивнул он. Итак, водные данные. Я хочу, чтобы ты меня сейчас четко услышала. На слух не жалуюсь. Немного обиделась Эва. Не дерзи, цокнул он языком. Разговор пойдет о субординации. Итак, я хочу, чтобы ты уяснила, что на работе я тебе никакой не жених. А кто? Округлила глаза она. На работе я твой начальник, так что никаких тонны взглядов, ясно? Каких тонны взглядов? Не поняла она. Таких, каким ты на меня смотрела две минуты назад. Ох ты шешки матрешки, взгляд у меня тонный. Не смотрел я на него никаким тонным взглядом. Взгляд был самый обычный. Преворачала его про себя. Артур тем временем продолжал: "Мы здесь работаем, а все личное мы оставляем за пределами офиса. Кстати, думаю, будет лучше, если ты станешь ко мне обращаться по имени и отчеству, как это делают остальные сотрудники. Это ясно?". Ева тут же закивала. "Также довожу до сведения". Снова заговорил он, чуть приподняв подбородок: "Как младший сотрудник по рабочим вопросам ты не можешь обращаться ко мне напрямую, только через твоего". непосредственно в руководителя. Если такая необходимость будет. Старайся выполнять всё, что тебе говорят. Если будут какие-то недопонимания, пиши мне в мессенджер, но по пустякам не отвлекай. Офис не место для праздных разговоров. Я требую от сотрудников максимум отдачи и делу, и ты не исключение. С 9:00 до 6:00 ты мой работник, и никто больше. Я не потерплю неподчинения. Вроде бы вполне нормальные требования. собственно, она и не думала нарушать субординацию, не стала бы лезть к нему с обнимашками на глазах у всех, спорить или заниматься чертичем на рабочем месте. но сколько пафоса в этой речи! Ты мог бы все это сказать мне дома, пожало на плечах. Зачем вызвал к себе? Дома было не до того. Резонно заметил он, и это было правдой. После вечернего шоппинга и ужина в торговом центре. Они ели, дотерпели да до прихода домой, так хотелось любви. Я надеюсь, и вы мы друг друга поняли. Закончил свою речь Артур. Поняли, поняли. Кивнула она. Я могу идти? Естественно, нет, сказал он с важным видом. Ива приподняла левую бровь, как бы интересуясь, что еще, а Артур вдруг спросил: "Ты какой лифчик надела? Я утром не успел смотреть". При этом он наглую потянулся к ее блузке с явным намерением расстегнуть. Но, но! Ева отпрянула назад, чтобы он не смог этого сделать. "Ты чего?" Артур же только придвинулся к ней ближе. "Тот синий кружевной или белый?" ничего не стесняя, спросил он. Они действительно купили для Евы вчера два бюстгальтера, один другого кроя. Новое белье идеально подходило под офисные блузки. "Ты мне только что полчаса рассказывал про согласованность", фыркнула она. "Забыл, что ли?" "Ничего я не забыл", возмутился он. "Сейчас 5 минут потрогаю тебе и пойдёшь работать". Здесь же никто не увидит. Камеры отсутствуют. "Но нет", покачала головой она. "Начальник не может трогать свою младшую подчиненную. Это вообще-то харасмент". "Какой к чертям харасмент?" она хмырьл брови и указал пальцем на её грудь. "Опять что-то тут всё моё забыла?" И встала с дивана, посмотрела на него дело на оскорблённым взглядом и сказала, проведя ладонями по своей фигуре: "С 9:00 до 6:00 всё это моё личное и неприкосновенное". Прочеруки, господин начальник, и с важным видом потопал к выходу. Дома сочтёмся, проворчал он ей вслед. Эв посмотрел на него через плечо, не сдержал с мешка. Уж очень раздосадованным выглядел большой босс. Чтобы не обижался, Эв послал ему воздушный поцелуй и поспешил на своё рабочее место. Очень старалась за этот долгий нервный день вникнуть в нюансы новой работы, но то и дело отвлекалась, когда Артур показывался в общем кабинете. происходило это примерно раз в час-полтора. И каждый раз она ловила на себе его взгляды, хотя сама старалась вообще на него не смотреть. На всякий случай, чтобы он больше не увидел в её глазах никакого томления. Кстати, ей показался ли тот факт, что она старалась его не замечать, злил Артура? Взгляды его становились с каждым разом всё тяжелее и строже. Её коленкам впору начать трястись, но вот какое дело. Кажется, грозные взгляды Артура больше её не страшили. Это ничего ужасного за ними по факту не стояло. Да что он может ей такого сделать? Уволить, когда сам же назначил. Не уволит, ведь она будет хорошо работать. Приревнует? Только к кому? Разве ж-то к компьютеру? В этом кабинете она под прицелом камер, так что ему не в чём будет её упрекнуть. Накричит, если Ева попадётся ему под горячую руку, так Оева на крике иммунитет, сравни не с той жизнью, какой она жила раньше в квартире с собственным папашей. Теперь у нее сущий рай. Артур ей сотой доли грубости не сказал, какими ежедневно поливал родной отец. А в остальном Артур саркисян и раньше был душкой, так что бояться и нечего. Сел господин директор, закончилось ваше тирании и грозными взглядами. Я вас официально больше не боюсь. А все же какой он важный гусь? Именно таким он ходил по офису. Не дать не взять. Ген-директор целой галактики или в крайнем случае Анапы. Прочим, довольно скоро Эва убедилась, что в этой гостинице работали минимум два важных гуся. Второй тоже с фамилией Саркисян, хозяин гостиницы. Ближе к вечеру к ним в отдел заглянул брат Артура Баграт Вазгенович. При его появлении Эва чуть подвинула стол, чтобы монитор его почти полностью заградил. Не хотела столкнуться взглядом с этим типом. Вот уж кто внушал животный ужас одним своим появлением. Однако Баграт Вазгенович всё равно её заметил. И мало того, неожиданно остановился именно у её стола, уставился на неё удивлённым взглядом. "Здравствуй, Эва", проговорил он, будто лично её знал, хотя они никогда не общались. "Здравствуйте", протянула она. Хозяин гостиницы внимательно изучил её внешний вид, а потом спросил: "Какое красивое у тебя кольцо на безымянном пальце. Откуда оно у тебя?" Эва почувствовала себя неловко. Не хотелось во все уши слышнее заявлять, что кольцо ей подарил начальник отдела, особенно после высказывания Артура по поводу того, что личное нужно оставлять за дверями офиса. Коллеги всё равно знают, конечно, но не от неё. Мне подарил это кольцо жених, сказала она. А что? А ничего, вдруг отрезал Баграт Вазгенович и исчез в кабинете Артура. В этот момент интуиция подсказала Эве, что-то будет.